Плювус Пентиус оказался молодым человеком невысокого роста с водянистых голубыми глазами и решительной челюстью. На нем была алая золотая офицерская форма, несколько свободная в плечах, зато тесноватая в талии. Он шел к ним, оскальзываясь на снегу и неодобрительно хмурясь. «А теперь послушайте!» – изрек Плювус, остановившись. «Знать не знаю, кто вы такие, но нападение на солдата при исполнении им служебных обязанностей расценивается как оскорбление короны!» Он извлек из кармана стопку бумажных листков и порылся в них, выискивая нужный. «Ага, вот так и есть. Оскорбление Корона центрион. Арестуйте обоих и заприте в камеры. да?» «Прошу прощения», — перебил его Бернард. «Имеются гораздо более важные вопросы, сэр, не терпящие отлагательств. Меня зовут Статгольдер Бернард, и мне совершенно необходимо немедленно поговорить с графом Граммом». Плевос изумленно выпучил глаза. «Прошу прощения», — Бернард повторил все еще раз, Плёвус нахмурился. «В высшей степени не вовремя!» Он снова справился со своими бумажками. «Нет, не думаю, чтобы граф принимал сегодня прошение. Собственно, приемный день у него раз в неделю, и все подобные дела решаются только тогда и при условии подачи заявления не позже, чем за три дня. У нас нет времени на эту ерунду!» Взорвался Бернард. В «Ради безопасности долины нам необходимо поговорить с ним и немедленно. Вы ведь его дознаватель, так? Значит, вы наверняка должны знать, что мы с вами совершенно искренне!» Плювус достыл, глядя поверх своих бумажек на Амару, потом перевел взгляд с нее на Бернарда и обратно. «Уж не оспариваешь ли ты мою власть, а, Гольдер? Заверяю тебя, я обладаю необходимой квалификацией и могу!» Амара предостерегающе покосилась на Бернарда. «Прошу вас, сэр, нам просто необходимо встретиться с Грамом. Плювус напыщенно выпрямился и сжал губы. «Невозможно!» – отрезал он. «До аудиенца осталось два дня, но мы не имеем вашего письменного прошения!» «А посему вам надлежит подать мне оное прошение в письменном виде в срок?» «Дайте подумать. Не более как шесть дней до означенной даты, дабы граф смог принять вас во время аудиенции, которая состоится на следующей неделе». «И заметьте, я ведь ни слова не сказал еще о нападении на легионера, и если уж на то пошло, гражданина! Центурион, отведите их место заключения!» Пожилый солдат в сопровождении полудюжины молодых легионеров шагнул к Бернарду. «Сэр, данным мне кодексом властью, а также на основании приказа моего командира объявляю вас арестованными. Будьте добры сдать имеющиеся у вас оружие, воздержаться от любых мешающих аресту заклинаний и пройти за мной к месту заключения, где вы будете находиться до рассмотрения вашего дела графом». Бернард зарычал и выпятил подбородок. «Что ж», — произнес он, сжав и рожав кулаки. «Будь по-вашему, может, еще несколько разбитых голов помогут мне увидеть грома быстрее». Легионеры сделали шаг к Бернарду, но Центурион явно колебался. Стадгольдер осторожно произнес он. «Не ухудшайте свое положение!» Плевоз закатил глаза. «Центурион, да арестуйте же этого типа и его спутницу! Вы представления не имеете, сколько мне еще возник с бумагами, тогда как время мое навяз золото!» «Бернард!» Амара положила руку на его плечо. «Погоди!» Бернард хмырец смотрел на приближающихся солдат, Земля под их ногами чуть дрогнула, те застыли как вкопанные, тревожно переглядываясь. «Ну же!» — Я рявкнул Рост Истат Гольдер. «Мне тоже некогда ждать!» «Прочь с дороги!» — прогрохотал со стороны дороги новый язычный голос. Амаров вздрогнула и повернулась. Мужчина в жёбаной, залитой вином рубахе пробивался сквозь толпу к месту конфликта. Рост он был не то чтобы большого, но грудь его объемом не уступала хорошей бочке. А квадратный, поросший огненно-рыжей бородой и челюстью, казалось, можно сокрушать камни. В рыжей же коротко стриженной шевелюре мелькали кое-где седые пряди, из-за чего голова его напоминала поле битвы, на котором войско в рыжих мундирах отчаянно сопротивлялось наступлению противника в сером. Прятавшиеся под кустистыми бровями сердитые глаза налились кровью, он шагал по снегу босиком и над отпечатками его ног клубился пар. «Именем Фурии что здесь происходит?» — он громовым голосом. «Бернард! Громомолния, приятель, что ты делаешь с моим гарнизоном?» А, пролепетал Плювус, и бумажки у него в руках затрепетали, как осиновый лист. «О, «Сэр, я не знал, что вы уже встали. То есть, сэр, я не думал, что вы сегодня встанете. Я как раз хотел уладить это дело, чтобы вас не беспокоить». Мужчина остановился, покачнувшись и упер руки в бока. Он смерил с врепом взглядом Плювуса, потом Бернарда. «Харгер меня из такого бодуна вытащил ради этого!» – рявкнул он. «Так что ж постарайтесь, чтобы новости были хорошими!» «Да, сэр. То есть, уверен, так и будет?» Пулеву смахнул рукой и Центуриону. «Арестуйте их немедленно! Слышали, что сказал граф?» «Я не приказывал никого арестовывать!» Прорычал Грэм, наливаясь кровью. Нахмурившись, он уставился на Бернарда, потом на Амару, и взгляд его, несмотря на очевидную нетвердость в ногах, оказался острый, пронзительный. «Ба! Бернард, ты что, наконец-то бабу себе новую нашел? вороны «Вороны-свидетели, давно пора!» «Я всегда говорил, с тобой ничего такого не случилось, что нельзя было бы исправить добрым перетрахом. Или двумя». Амара почувствовала, что щеки начинают палать. «Нет, сэр», — сказала она. «Все не так. Стадгольдер помог мне благополучно добраться до вас, чтобы предупредить...» «В нарушение всех правил!» — вмешался Плювус, шелестя бумагами. Грэм раздраженно выхватил бумажки из руки Плювуса. «Да перестань размахивать этим у меня перед носом!» Рявкнул он, блеснула яркая вспышка, полыхнула огнем, и свежий зимний ветер подхватил ворох легких черных хлопьев. Плевос негромко взвизгнул. Ладно, продолжил Грам, отряхивая руки. Предупредить, говоришь. О чем, «Мараты», — сказал Бернард. Они в долине, сэр. Я думаю, они идут сюда. Грамх хмыкнул и, выпив подбородок, повернулся к комаре. А ты кто такая? Курсор Амара, сэр! Амара невольно задрала подбородок повыше и встретила налитый кровью взгляд Грэма, не дрогнув. «Курсор!» – буркнул Грэм и испопелил Плюву со взглядом. «Значит, ты хотел арестовать одного из курсоров первого лорда?» Плювус сиделся сказать что-то в ответ. «И одного из моих статгольдеров!» сказал казалось, сделался меньше ростом. «Тьфу!» – рявкнул Грэм. «Болван! Поднять гарнизон по тревоге! Отозвать всех солдат из отпусков и увольнительных!» «Всем находиться в боевых доспехах и при оружии немедленно!» Плевос выпучил глаза, но Грэм уже переключил внимание на Бернарда. «Как думаешь, насколько скверно обстоит дело? Пошлите весть в Риву, сэр!» Негромко сказал Бернард. Грэм выпятил челюсть еще сильней. «Ты хочешь, чтобы я объявил всеобщую мобилизацию? Я не ослушался?» «Нет. Ты знаешь, что со мной сделать, если ты ошибаешься?» Бернард кивнул. «Да, зора! прорычал Грэм. «Разошлите дозорных и следопытов и немедленно свяжитесь с нашими сторожевыми башнями!» «Да, сэр!» Наконец выдавил из себя Плюс. Мгновение Грэм молча смотрел на него, потом побагровел еще сильнее и рявкнул. «Но!» Плюс подпрыгнул, как испуганная мышь, повернулся к ближайшему солдату и принялся повторять ему распоряжение Грэма. Грэм тем временем переключился на Бернарда. «Так ладно, а теперь объясни-ка, на кой черту дурака валяешь? Зачем ты оглушил моих солдат?» Легкое скользящее движение холодного воздуха коснулось затылка Амары, заставив ее вздрогнуть. Циррус предупреждал ее. Она оглянулась и едва не зажмурилась от белизны снега и отраженных от него солнечных лучей. Она прикрыла глаза рукой, но так ничего и не увидела. Цирус снова коснулся ее. Новое предостережение. Амара медленно вздохнула, вглядываясь в пространство перед воротами. Завеса была так хороша, что она почти ничего сквозь нее не видела. Там в каких-то десяти футах от них в воздухе возникло какое-то возмущение, едва заметный танец света, что-то вроде дрожащего над раскаленным на солнце камнем Марева. У нее перехватило дух, но она шепотом послала цируса вперед. Фурия обнаружила там шар сгустившегося воздуха. Она сама использовала такие, чтобы яснее наблюдать удаленные от нее предметы. Амара вздохнула и послала цируса прямо на этот шар. Послушался легкий хлопок, и на месте шара возникли три парившие в воздухе человеческие фигуры в доспехах с обнаженными мечами в руках. Амара закричала, и те от неожиданности замешкались вместо того, чтобы действовать немедленно. Опомнившись, один из них устремился, подняв меч на нее, Амара отпрянула в сторону, выбросив руки в его направлении, посылая на него цирруса. Порыв ветра взрывев ударил его в бок, отшвырнув на несколько футов, примехонько в каменную стену гарнизона. Тот пытался смягчить столкновение, но оно все равно вышло более чем ощутимым, и он выронил меч. Второй, со спокойным застывшим лицом, выбросил руки вперед и встречный вихрь взметнул в воздух снег и ледяную крошку, сбивая с ног легионеров и заставляя их искать укрытие за воротами. Третий перехватил меч и бросился на Бернарда со спины. Амара закричала, предупреждая Статгольдера о нападении, но, возможно, усталость сковала его движение. Он повернулся и попытался уклониться, но поскользнулся и упал. И тут дорогу нападавшему заступил Грэм. Ржеволосый граф выдернул меч из-за пояса, оцепеневшего от неожиданности плюбуса, и встретил рыцаря лицом к лицу. Сталь лязгнула о сталь, и нападавший проскользнул мимо. «Вставай!» – прорычал Грэм, отмахиваясь от застилавшего глаза облака взметнувшегося снега. «Убери девушку! Укройтесь за стеной!» Грэм чуть повернулся, закрываясь от ветра и снега, и прижал сложенную лодочкой ладонь к боку. Амара увидела затрепетавший в ладони огонек, а потом Грэм повернулся лицом ко второму нападавшему и швырнул навстречу снежному вихрю стену ревущего огня. Нападавший жутко истошно вскрикнул, и ветер сразу стих. Что-то черное, дымящееся, тяжело упало в снег перед воротами, и в воздухе запахло горелой плотью. Амара бросилась к Бернарду и помогла ему встать. Она не видела до самого последнего мгновения, что нападавший на нее рыцарь пришел в себя. Тот встал и, не спуская с нее глаз, выхватил из-за пояса нож Взмах руки и порыв ветра метнули нож в нее. Бернард тоже увидел это, и силой дернул ее вниз, прочь с пути ножа. Тот просвистел мимо и ударил Грэма в спину ниже лопатки. Сила наведённого фурии удара была такова, что Грэма отшвырнула вперед на несколько шагов. Он рухнул в снег, не успев даже охнуть, и лежал, не шевелясь. Кто-то на стене выкрикнул команду, и двое легионеров-лучников пустили стрелы в находившегося почти прямо под ними рыцаря. Одна стрела ударила его в бедро, вторая попала чуть ниже затылка и окровавленный наконечник ее торчал из его горла. Он тоже упал на снег, и из-под него начала расползаться алая лужа. «Где еще один?» – спросила Амара, поднимаясь и шаря взглядом по небосклону. Краем глаза она успела увидеть мерцание преломлённого в воздухе света, но прежде чем Амара успела внимательнее вглядеться в том направлении, оно исчезло. Она упрямо послала туда Цирруса, но Фурия там ничего не обнаружила, и после еще двух трех бесплодных попыток Амара сдалась. «Плохо дело!» прошептала она. Ушел. Бернард крякнул и осторожно, стараясь не наступать на левую ногу, встал. Лицо его скривилось от боли. «Грэм!» Они повернулись и увидели плювуса и нескольких легионеров, склонившихся над лежавшим в снегу телом Грэма. Лицо дознавателя было белым, как мел. «Целитель!» взвизгнул он. «Кто-нибудь, приведите целителя! Граф ранен! Приведите целителя!» Потрясенные легионеры стояли, не трогаясь с места. Амара зашипела от досады и схватила ближнего к ней солдата за плечо. «Ты!» — скомандовала она. «Беги и приведи целителя! Живо!» Тот кивнул и бегом бросился в крепость. «Эй!» — заявил плювос с лицом, перекошенным от злости и страха. «Не знаю, кто были эти люди и что вообще тут происходит, но вы наверняка во всем этом замешаны. Вы явились сюда, чтобы напасть на графа. Это все вы виноваты!» «Вы спятили?» — возмутилась Амара. «Эти люди враги! Вы должны немедленно поднять гарнизон по тревоге и приготовиться к бою!» «Молчать, девка!» – взвизгнул плюс. «Ты не имеешь права приказывать мне как какому-нибудь рабу! Центурион!» Глаза его еще слезились, но в голосе появился этакий начальственный тон. «Вы все видели, что произошло! Арестуйте этих двоих и заприте в одиночках по обвинению в убийстве и заговоре против короны!»